Глава двадцатая. Аня. Я распаковываю рюкзак. В спальне, которую мы с Машей выбрали для себя, тут две полутораспальные кровати, а в соседней, на двуспальной, будет спать Михей. Вообще спальня очень уютная. Бледно-розовые панели на стенах. Цветы на изголовьях кроватей. Бирюзовые воздушные портьеры. Туалетный столик с удобным креслом. Весь дом замечательный. Светлый, просторный, новый. На кухне есть все, что нужно, даже посудомоечная машина. Давно о такой мечтаю. Но это надо делать ремонт, менять все. Михей снял дом час назад. Это невероятно. Говорит, специально, чтобы встретить Новый год с нами. И, мне кажется, он изменился. Стал более ответственным, это точно. И такой заботливый. А главное, он прекрасно ладит с Машенькой. Просто невероятно. С первого взгляда. Блин, как я ему скажу, что она его дочь? Я смотрюсь в зеркало, расчесываю волосы специальной щеткой, обновляю макияж, переодеваюсь. Достаю колье-змею, подаренное Михеем. Не сразу получается застегнуть, руки как чужие. Я что, волнуюсь? С чего бы? Ага, вообще не с чего. Я встречаю Новый год с бывшим, которого все это время ненавидела. Ну, как все время? Да не было у меня времени на ненависть. Мне даже думать о нём некогда было, кроме тех моментов, когда моя дочь смотрела на меня его глазами и когда я распутывала ее волнистые волосы, такие же, как у него. Или когда она... Мама. Машуня врывается в комнату, прыгает на одну кровать, на вторую, кувыркается, роняет подушки, падает на них, хохочет. Совсем разбесилась, не унять. Перевозбуждение просто зашкаливает. Как я ее сегодня уложу? — Ладно, Новый год. Раз в году бывает. — Я буду здесь спать, — вопит Маша, — с Татошкой. — Татошка будет спать на своей лежанке. — Нет. — Да, — строго произношу я. — Хоть в чем то я должна проявить строгость. Тук — Тук-тук. — У открытой двери появляется Михей. — Можно? — Входи. — Что делаете? — Мама наряжается, а я просто бесюкаюсь. — Я не наряжаюсь. Возражаю резко и почему-то смущаюсь под странным, гипнотизирующим взглядом Михея. «Ну да, я взяла свой персиковый свитшот и новые струящиеся брюки палацца. Просто они удобные. И потом Новый год же. Как встретишь, так и проведешь, А я хочу провести его красиво». «Офигенно выглядишь», — произносит Михей. «Красиво нарядилась», — подхватывает Маша. «Я не наряжалась». Лезу в косметичку, потом в сумочку, заглядываю во все карманы рюкзака. Неужели забыла? Блин, вырывается у меня. Что такое? Капли забыла. Что за капли? А, ладно, машу рукой. Да нет, ты скажи, вдруг у меня есть. Глазные, мне окулист прописал на ночь. У меня от постоянного сидения за монитором. А, неважно. Напиши название, я в аптеку сгоняю. Какой заботливый. «Да не надо», — отмахиваюсь я. «Анют, мне несложно, аптека рядом». «Ну чего я сопротивляюсь? Пусть позаботится. Просто я отвыкла от такого...» «Спасибо». Я пишу название «Капель». Михей уходит. Маша таскает лежанку Татошки туда-сюда, пытаясь найти идеальное место. А я вношу последние штрихи в наш новогодний стол. Он роскошный. Ресторан не подвел с доставкой. «Я налепила снеговиков, наделала грибочков. У нас шикарные фрукты, конфеты и очень хорошее шампанское. Время уже десять. Сейчас Михей придет и проводим старый год, а потом...» Снова чувствую легкую панику. «Как я ему скажу?» Звонок в дверь. Я растерянно замираю с вилкой в руках. «Миша? Вряд ли. У него есть ключи. А у меня нет. Я вообще не знаю, как тут что открывается». Трель звонка повторяется. Я подхожу к двери, поворачиваю замок, оказываюсь на крыльце. Теперь надо открыть калитку. Тоже не очень сложно. Просто нажать на кнопку, как у нас в подъезде. Нажимаю. Открываю. Передо мной стоит девушка в короткой стильной шубке с бутылкой шампанского в руках. С Новым годом. И вас также. Отвечаю я. «Кажется, я ошиблась домом. Вы не знаете, где-то тут поселился новый жилец, Михаил? Высокий, бородатый. Знаю, он здесь живет. «Да?» Ее глаза удивленно распахиваются, а рот искажает неприятная гримаса. Мы с ней смотрим друг на друга. Она с неприкрытой враждебностью. Я, наверное, растеряна. «А вы кто?» спрашивает она. «Я Аня». «А я Кира, девушка Михаила».